Катерина замуж не выходила. Петруха она прижила от своего же, материнского, мужика алёша Звонникова, теперь давно уже не живого, убитого на войне. Катерина была много моложе его. Когда они схлестнулись, у него уже бегало четверо по лавкам, но так прищемил он ей сердце, что ни за кого она не пошла, хоть охотников в молодые годы находилось вдоволь. Алёша Звонников тоже был... порядочный баламут, и Петруха взял от него по этой части немало. Но он и до работы был охочий мужик, и имел же что-то особенное. Если смирилась с Катериной его родная баба, и если сама Катерина, ни на что не надеясь, вся светилась и обмирала от радости, когда в ночь полночь подворачивала к ней чужой мужик. Она и сейчас вспоминала о нем, менялась в лице и оживала, как от вина». Глаза ее раскрывались и счастливо уставлялись туда, в дни и ночи сорокалетней давности, и то, что видела она там, еще теперь согревало ее. И говорила она о Алеше как о своем, и в материи она имела на это право, потому что Алешина семья после войны съехала с острова. Связь между Катериной и Алешей скрыть было невозможно. В деревне знали о ней все. Потом, когда родился Петруха, Алёша и вовсе перестал таиться и открыто взял на себя заботу о новой своей семье. Среди бела дня на глазах у народа привозил Катерине дрова и сена, поднимал завалившееся прясло. Так на две семьи и жил года три или четыре, пока не свалилась война, и в материи к этому скоро привыкли и перестали судачить. Об Балёша особенно и не посудачишь, всякие пересуды от него отскакивали, как от стенки горох. Он и сам кого хошь мог остыдить и просмеять. С ним не всякий решался схватываться. А я таковски, — любил он прихвостнуть, меня не перетакуешь. И десять и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, ухлёстистых парней и мужиков в деревне говорили. Ну и шо один Алёша Звонников объявился? Вот эту лёгкость, разговорную тароватость, Петруха с избытком перенял у незаконного своего отца. Но если у того она была не на пустом месте, за делом Алеша ляса не точил, знал прежде дело, а уж потом все остальное, то у Петрухи вышло наоборот. Работник он был аховый, за что не возьмется, все через пень-колоду ни в чем толку. Там, где, где надо руками шевелить, он их закладывал за спину, где надо смекалку показать, только гоношился, раскидывал так и этак, а получалось никак». Послали от колхоза на курсы трактористов, полгода проучился, дали ему как доброму новенький Беларусь на больших колесах. Он этими колесами половину заборов по деревне перекрушил, гоняясь за кошками да собаками. У себя в ограде и на скотном дворе за неделю оставил ровное поле. Как выпьет, так за руль и пошел кружить, только щепки в разные во все стороны. Екатерина выскочит. «Ты что творишь, Петруха? Опомнись, что ты творишь? Куда ездишь?» Тут для того, чё ли место сроблено, чтоб ты его дави.